Из жизни балбесов То ли в шапке, то ли бес Шел по городу балбес Он подпрыгивал до неба Да не бе-бе-бе-бес И балбесу, и балбесу Улыбались небеса Улыбались и сияли Вот какие чудеса